Глава 35. «Зеленые леса». Джоу обернулся, рассматривая возникшую перед ним красавицу. «Госпожа, этот скромный человек знаком с вами?» Выражение его лица стало нежным, а в голосе появилась мягкость. Красавица засмеялась. «Вы не захотите угощать меня выпивкой только потому, что мы не знакомы?» «Отчего же?» – улыбнулся Джоу Если того пожелает ваша душа, я не только вином готов, готов вас угостить, но и кровью и плотью. Подавальщик, принесите кувшин лучшего вина. джолджиша поднял глаза на злющего Ванькисина и мгновение, поколебавшись, добавил. Запишите на его счет. Гусян впервые в жизни увидела, как на лице ее господина расцветают всевозможные оттенки красного и сразу почувствовал, что трапеза того стоила. Красавица расхохоталась, трепеща, словно цветок на весеннем ветерке. Как будто серебряные жемчужины зазвенели одно нефритовой чаши. Музыка Зиньцюна Зачаровывающего растеряла бы все пленительное колдовство, состязаясь с этим грудным смехом. Вскоре принесли вино, и Джолдзишу вежливо предложил. «Прошу, угощайтесь, госпожа!» Незнакомка коснулась его плеча легкими, как лепестки пальчиками, и ласково шепнула. Не волнуйтесь, я уйду, когда пью вино. джол Цзышу разочарованно охнул, на его лице отразилось разочарование. «За этим столом действительно нет лишнего места», скептично ответил Ванькисин. Красавица искоса глянула на него и быстро осушила свою чашу. Даже это движение покоряло изяществом ни единого изъяна в манерах. Зрачки джол Цзышу были прикованы к чудной незнакомке, словно он не хотел упустить ни единого ее жеста. Женщина поставила чашу на стол и чуть наклонилась, нежно проведя кончиками ногтей по его щеке. «Мне пора. Пойдете со мной?» Не проронив ни слова и даже не оглянувшись на своих спутников, Джо Дзишу поднялся и последовал за очаровательницей. Раздался хруст. Это переломились надовые палочки для еды в руках Вэньки Сина. Гусян и Жан Чин Лин Опустили голову еще ниже, привычно делая вид, что ничего вокруг не замечают. Но Цао Вэйнин кипел от праведного гнева. Как рыба, вытащенная из воды, он задыхаясь, разевал рот, указывая пальцем след быстро сговорившейся паре. «Это такая, такая несправедливость!» – наконец нашел слова Цао Вэйнин. «Чувства Вэнь Сюна к Джо Сюну так глубоки и чисты! Почему же Джоу Сюн предпочел...» «Предпочел красоту!» Цао снова растерял слова и умолк, сообразив, что ляпнул не то. Вообще-то он собирался сказать, «Предпочел братским узам красивую женщину», но так вышло бы еще хуже. Как бы то ни было, Цао нин проявил сочувствие, и Венкисин Син живо повернулся к нему. В кое то веки глупый мальчишка не раздражал его своей болтовней. Казалось, Венкисин Син был растроган до слез, Гусян прикусила язык и держалась из последних сил. Цао Вейнин немного подумал и прервал молчание. «Нет, наверняка все это не так просто, как могло показаться», – заявил он уверенно. «Вот дела, выходит, я сболтнул лишнего». «Вэн Сюн, пожалуйста, забудьте, что я сказал. Джо Сюн не такой человек. Уверен, у него была веская причина или какой-нибудь план, иначе он бы не опустился до столь скандального поведения. Прошу, не поймите его неправильно». «Верно, верно, не поймите неправильно, господин, все-таки влезла Гусян. Разве вы не заметили, что пятки Джоусюна Сюна указывали только на вас, когда он уходил? Очевидно же, его уволокли против воли». На этот раз даже Цао Нин уловил сарказм, однако он был слишком смущен и только беспомощно моргал, глядя на девушку. «Сестрица Гу, лучше помолчи», – вмешался более решительный Джан Чинли. Но молчание не могло унять тревогу Ваньки Сина. Кончилось тем, что он поднялся и, не простившись, отправился за Джоу Джишу. Оставшейся троице пришлось довольствоваться обществом друг другом. Какое-то время они в смятении переглядывались, не зная, как продолжить разговор. Наконец, гусян судорожно сглотнула и тоненько пискнула. «Ну вот, теперь мой господин в полном отчаянии!» Цао Нин покачал головой и произнес со вздохом. «Стоит ветру и дождю подняться в ночи, кто знает, сколько слез прольется. С древних времен любовь наносила самые тяжелые раны. Ну что тут поделаешь?» Джан Чинлин подумал. Да уж, добавить нечего. А раз добавить было нечего, он опустил голову, чтобы наконец-то поесть спокойно. Незнакомка вела Джолдзе еще узкими переулками, сворачивая то вправо, то влево, пока они не оказались во внутреннем дворе какого-то дома, окруженного голыми сливочными деревьями. Как только женщина толкнула входную дверь, изнутри повеяло насыщенным ароматом пряных благовоний. Приподняв занавеску, Из длинных нити бисера красавица прислонилась к косяку. Не загляните? Проследив за ее взором, Джол Джишу начал рассматривать внутреннее убранство комнаты. Смутно виднелось очертание кровати и зеленой шелковой ширмы, комод в углу и длинное женское платье, висящее рядом с большим бронзовым зеркалом. Коробочка с румянными была открыта, косметичка находилась в полном беспорядке. Вот она, легендарная, манящая страна нежности. Дзышу покачал головой и с улыбкой сожаления. Этот скромный человек неопрятен и не посмеет в таком виде войти в дом прекрасной госпожи. Поздновато вспоминать о благовоспитанности. Не находите? рассмеялась женщина. «Неужели не зайдете, даже если я буду настаивать?» Джоу снова улыбнулся и опустил голову, разглядывая свою обувь. «Да, простите меня, госпожа, даже запасись я двойной храбростью, не осмелился бы ступить в покой, где горят благовония красный курган. Боюсь, если я войду, выйти получится только в виде трупа». У красавицы слегка дернулся уголок рта, но она быстро взяла себя в руки и улыбнулась что если и так, вы пошли со мной, значит были готовы к неожиданностям, так зачем отступать в конце, разве у мужчин нет поговорки «умри под пионом» и даже твой призрак обернется сердцеедом? – Все верно, но когда есть выбор, я предпочту жить, – ответил Джоу зышу Чем дольше мы живем, тем дольше возможностей лечь под пион, не так ли? К тому же, я не столь обаятелен, чтобы вы вдруг, выделили меня из толпы и одарили своей благосклонностью. Вы ведь не настаиваете на свадьбе со мной? Этот скромный человек знает свое место, а госпожа явно завышает мне цену. Не будем отнимать друг у друга время и перейдем сразу к делу, что вам нужно. Вдруг наше недоразумение можно разрешить мирным путем? Красавица некоторое время смотрела на него, нервно закусив губу и, наконец, выпалила. «А кого мне было выбирать в вашей компании? Если не девчонка, то глупец, который по уши влюблен в эту девчонку. Или наивный ребенок. А четвертый...» Она сделала паузу. «Четвертый вовсе не проявлял ко мне интереса. С того момента, как я подошла к вашему столу, этот блаженный смотрел только на тебя, убогого. Где такое видано?» «Одним словом, ты был единственным подходящим мужчиной. Если не тебя, то кого я могла увезти?» Джолдзишу закашлялся сразу, пожалев о своем вопросе. «Если госпожа ведет охоту на кристальную броню, то может с чистой совестью возвращаться в таверну», — объяснил он. «У меня нет фрагмента семьи Джанов. Однако я слышал, что герои Га и Шень показали вчера свои осколки брони. Если желаете, вполне можете нанести им визит и расспросить». Женщина слегка прищурилась и опустила занавес. Бусины на нем мелодично звякнули. «Так или иначе, я заполучу кристальную броню, в чьих бы руках она ни была», – предупредила незнакомка, оставив неудавшуюся игру. «Говоришь, у тебя ее нет? Но почему я должна в это верить? Все мужчины любят преврать. Не отвергая, но и не подтверждая ее слова, Джо Джишу прислонился к сливому дереву у входа. Некоторое время он умиротворенно смотрел на красавицу, сообщил с ноткой искреннего сочувствия. «Госпожа, мне довелось повстречать много женщин, в том числе очень красивых, но без вашего очарования и изящества. Одних ваших манер достаточно, чтобы вас выделить, понимаете?» Изначально это был комплимент, но по неведомой причине улыбка исчезла с лица незнакомки, и голос ее изменился. «Что-то такое сказал?» – пронзительно вскрикнула женщина. Джордж Зишу покачал головой и по-доброму пояснил. Я лишь сказал, что госпожа и так прекрасна. Даже если ваш истинный облик не примечателен, присутствующую вам грацию трудно скрыть. Зачем так одержимо гнаться за внешней красотой, желая скрыть телесные несовершенство? Мой друг однажды сказал, что внешность человека определяется небесами, и каждый выглядит так, как должен. Любое изменение будет мешать, как соринка в глазу. Из того, что я вижу, искусство перевоплощения у вас на высоком уровне, но оно все равно нарушает данную при рождении гармонию. Лицо прекрасной девы приобрело ледяной оттенок. «Ты пошел за мной, чтобы унижать?» «У этого скромного человека не было подобных намерений», еще мягче заверял Джоу Цзишу. Простой обыватель ничего не заподозрил бы, но профессионалы в области маскировки знали бездну уловок. Джоу Зышу привык наблюдать за людьми, Один взгляд, и он мог сказать, что эта женщина обладала грациозностью и элегантностью, но была старше, чем выглядела. Однако упругость ее кожи и нежность румянца оказалась настолько естественным, что придраться было не к чему. Из всех существующих в мире техник только одна достигла такого уровня – несравненное искусство, которому из поколения в поколение обучали в поместье времен года. Только оттуда незнакомка могла подчеркнуть тайные знания. Но каким образом? «Что ж, позволь тебе кое-что показать», усмехнулась она. Достав маленький пузырек жидкости, женщина смочила носовой платок и принялась вытирать лицо. Краски на изысканной картине начали тоскнеть, а нежные черты расплылись. Через мгновение из прекрасной девы была сорвана обманчивая маска. «Тонкая и прозрачная» как легендарная разрисованная кожа. Джол Зышу сосредоточенно задержал дыхание. Незнакомка не родилась дурнушкой. Она не ослепляла красотой, как того хотела, но определенно считалась бы миловидной, если бы не зловещий бугристый шрам от ожога на левой щеке. В этот момент он понял, кто перед ним, и слова сами собой сорвались с губ. «Зеленые леса, лю Встреча с зеленой лисой не сулила ничего хорошего. Ходили слухи, что она владеет тысячу личин и тысячу способов обольщения. Лю Ценцао любила обращаться к красавице, соблазнять мужчин и досуха высасывала их жизненную энергию. Зеленая лиса стала причиной множества трагических происшествий, однако арсенал ее обличий был слишком велик, чтобы эту плутовку можно было поймать с поличным. «Понял теперь, зачем мне кристальная броня?» – ухмыльнулась Лю «Вы ищете не меч Феньшань, а руководство Инь Ян?» – чуть подумав, кивнул Джоу Цзышу. Лю Цен Цао было множество лиц, и все фальшивые. Как многие женщины, она хотела бы гордиться собственной внешностью, а не скрывать ее всю жизнь. Любая блеклая простушка могла натворить всякого, лишь бы стать красавицей». «Что ж говорить о зеленой лисе? Но если человек в погоне за совершенством маскировки меняет тысячи обличий так, что забывает свое настоящее имя и предает свое сердце, разве это не безумие?» «Ни у меня, ни у моих спутников нет и не было фрагмента кристальной брони Джанов», — повторил Джоу «На губах лица все еще играла прохладная улыбка». Когда она без лишних слов выхватила кинжал и попыталась пырнуть своего гостя, Джоу Цзишу развернулся и уклонился от выпада. Он уже согнул пальцы, чтобы схватить предплечье Ли Цянцао, когда ее нежное запястье внезапно ощетинилось кольцом острых светящихся синих шипов. Вслед за этим из рукава зеленой лисы вырвалось облако густого тумана. Джоу Цзишу поспешно отдернул пальцы и, задержав дыхание, отскочил к калитке. Поживем, увидим, бросила Люциан Сау, прежде чем сгинуть в густой дымке. Джо Джиш удрученно покачал головой. Лиха беда начала. Сегодня зеленые леса, а кто явится завтра? Джан Чинлин был подлинной ходячей катастрофой. Неудивительно, что два старых хитреца Гао Чун и Джао Дзин были не против сбагрить с рук такое сокровище. Лишь бы кто взял. Стоило Джо Цзишу шагнуть в пустынный переулок, как чья-то рука стремительно метнулась к его плечу. Джо Цзишу рефлекторно ушел от атаки и рубанул в ответ ребром ладони. Приняв на себя всю силу удара, противник сдавленно охнул и повис на Джо Цзишу жалобно скуля. «Мужа-убийца!» Джо Цзишу отпихнул его, скрестив на груди руки и нахмурился. «Хозяин долины Вэнь, как погляжу, ты опять забыл принять лекарство?» Вынкисин прижал ладонь к ребрам, будто все они были сломаны. Ты ушел непонятно с кем, прямо у меня на глазах, простонал он, кривясь от боли. Как ты смеешь с ней уединяться, да еще и в таком гнусном месте, молодой мужчина и незамужняя женщин, с глазу на глаз среди бела дня? В ответ на его безутешные причитания, джол дышу, не подумав, выпалил. Решительно не понимаю, почему бы тебе. «Не провести этот день в борделе!» Едва договорив, он чуть не проглотил язык от досады. Но слово «не воробей». Видимо, Джо Дзышу был слишком зол, раз выразился так опрометчиво. Вэнькисин аж задохнулся на мгновение, оцепенев. Потом на лице хорошего человека медленно проявился хищный оскал, и он без намека на смущение подошел к Джо Дзишу вплотную. «Не знаешь, а говоришь», — поприкнул его Вэнькисин прижавшись теснее. Я никому не прикасался с тех пор, как решил следовать за тобой. Искренне благодарен за столь глубокую преданность, фальшиво просиял Джоу Жаль, не могу сказать, что я решил следовать за тобой, хозяин долины. Венкисин задумался и, видимо, счел замечание справедливым. Идет, согласился он. Ты волен путаться с кем попало, а я волен тебя преследовать. Нет худа без добра. Я хоть через стенку подслушаю, как ты предаешься страсти. Хозяин долины Вэн, тебе известно, как пишется слово бесстыжи? полюбопытствовал Джоу Дзышу. Венькисин не церемонился с ответом: когда приходит время для бесстыдства, нужно быть бесстыжим. Джоуджиш опустил голову изо всех сил, пытаясь расслабить пятерню, сжавшуюся в кулак. Бестолку. Все его пять пальцев как неразлучные братья тянулись друг к другу, подрагивая от желания врезать по наглой физиономии ванькисина. С большим трудом Джолдышу заставил себя отвести взгляд и поплелся обратно, кипят гнева. Про свой кошелек с деньгами он даже не вспомнил.